Как работали и жили Арон Иванов и Василий Рабинович. из репродукторов гремит свадебный марш Мендельсона. Висит простенький приз-курант. Разбортовка колеса – один руб. Заклеить камеру – один руб. Забортовка колеса – один руб. Балансировка – один руб. Арон и Вася – работают в колесной мастерской при кооперативном гараже. Медленно со скрежетом проворачивается лежащее на шиномонтажном станке старое колесо. Поддев ломом кромку покрышки, Арон силится отделить ее от проржавевшего диска. На балансировочном станке быстро вертится второе, уже смонтированное колесо. Вася следит за стрелкой прибора. То остановит станок, пометит мелом, то снова пустит колесо вертеться. Гремит свадебный марш. На верстаке вулканизируются сразу несколько камер, а вокруг нагромождение покрышек, рулоны сырой резины, погнутые диски, ниппели, грузики для баланса, инструменты, компрессор с огромным манометром — Чан с водой для проверки камер. Около мастерской штук 10 автомобилей. Владельцы несут дырявые покрышки и рваные камеры корону и Васе. Тащат от Васи и Арона уже почищенные, залатанные, накаченные. Вася ведет расчеты с клиентами, складывает трешки и рублевки в большую железную коробку. Что-то отмечает в журнале у Арона и Васи черные руки, замызганные комбинезоны, мокрые, грязные, изможденные лица. Тяжелая работа. И над всем этим Мендельсон. Свадебный марш. В мастерскую входит председатель гаражного кооператива. «Рабинович, тебя жена к телефону». «Спасибо, шеф», — говорит ему Вася и убегает. «Арон Моисеевич», Иванов, распишись, что с противопожарной инструкцией ознакомлен. Председатель протягивает Арону папку. Арон вытирает руки ветошью, берет карандаш. Где? А вот Иванов А.М. Порядок. Гремит свадебный марш Мендельсона.